Глава 27. Сексуальность знаков зодиака о том, как ведут себя в постели мужчины разных знаков зодиака, а также о том, что мужчина-овин овен инициатор в сексе, телец эротически ненасытен, близнецы – любитель нового в постели, рак – ласков и нежен в близости, лев – сексуально артистичен, дева – предпочитает платоническую любовь, весы – деликатен в интиме, скорпион – силен болтлив в постели, стрелец – сексуально виртуозен, козерог – неловелас, водолей – теоретик в сексе, а рыба – предпочитает пикантность на любовном ложе.